Как избавиться от шрамов? «Змеиный демон, а врать не умеешь», — подумал Лидзе. Как бы Суэлань не хорохорилась, сполохи змеиного румянца на лице выдавали ее с головой. Когда змеиный демон удостоверилась, что Лидзе не собирается портить себе лицо, то отцепилась от него и попыталась ускользнуть в угол, но Лидзе удержал ее за руку возле себя. Как Суэлань не извивалась, вырваться ей не удалось — Пришлось сдаться, но голову она отвернула, чтобы Ли Цзэ не видел изуродованной половины её лица. Вероятно, белые змеи придавали особое значение шрамам и увечьям, но Ли Цзэ вовсе не хотелось любоваться её затылком. Вести разговор он предпочитал, глядя собеседнику в глаза, поэтому изловчился, ухватил су и лань за плечи и развернул к себе лицом Тебя так беспокоит этот шрам? — спросил он, удерживая лицо Суэлань за подбородок и сосредоточенно разглядывая его. — Он почти незаметен. — Но я знаю, что он есть, — сердито сказала Суэлань, пытаясь отбиться от рук Лидзе, но тот давно уже выучился справляться со змеиным демоном и ловкости за тысячи лет не растерял. — Шрамы можно свести, — задумчиво сказал Лидзе, проводя большим пальцем по белой ниточке на скуле Суэлань. Шрамы на телах змеиных демонов остаются навсегда. — Бог красоты, — припомнил Лидзе, — живет у зачарованного озера. Достаточно искупаться в нем, и любые, даже самые глубокие шрамы пропадут. — Я не хочу, чтобы пропадали все мои шрамы, — зашипела Суилань, и глаза у нее чего то стали злыми. Быть может, она подумала, что Лидзе говорит сознанием дела, потому что избавился от своих, — На самом деле все шрамы Лидзе были на месте, и старые, и новые. При вознесении тела воссоздавались с необыкновенной точностью, сохранялись и шрамы, и родинки, и татуировки. Избавлялись от лишнего уже после вознесения. Лидзе отказался. Каждый шрам на его теле был ему дорог и памятен. Но поскольку предполагалось, что после вознесения боги должны отрешиться от жизни земной, то объяснил он свой отказ так. Богу войны шрамы полагаются. С этим никто спорить не стал, и Лидзе оставили в покое. Тогда можно просто умыться, — миролюбиво сказал Лидзе, с интересом глядя на свою лань. Кажется, змеиный демон настолько занят тем, что сердится на Лидзе, что не до конца осознает сказанное им. Зачарованное озеро на небесах. Выкупаться в нем или умыться можно только на небесах. Волшебная вода теряет силу при переходе границы миров. — А эта хуадрянь тоже пропадёт? — ещё злее спросила Суилань, колупая хуадянь пальцем. Лидзе легко шлёпнул её по руке. — Не трогай. Метка бога никуда не денется, пока сам бог не пожелает её снять. — Чешется? — возмутилась Суилань. — Ничего, потерпишь, привыкнешь. — безапелляционно отрезал Лидзе. — И это не хуадрянь, а хуадянь. Я специально так сказала, — процедила я знаю Суэлань демонстративно попыталась склупнуть Хуадянь ещё раз, за что снова получила по рукам. В эту игру можно было играть и вдвоём, Ли Цзэ тоже упрямство было не занимать. После нескольких попыток Суэлань сдалась и перестала тянуться ко лбу, но глаза её по-змеиному поблескивали «В общем, искупаешься или умоешься в зачарованном озере, и хватит переживать о таких пустяках», — сказал Ли Цзэ, подытоживая сказанное. Суй-Лань ответила не сразу. Она свесила голову на бок, как сова, неясно прошипев что-то себе под нос. Наверное, решил лидзе смысл сказанного всё-таки стал до неё доходить. И он с интересом ждал реакции. Та не замедлила последовать. «Озеро там», — сказала Суй-Лань таким тоном, словно объясняла правописные вещи неразумному ребёнку, при этом ещё и сопроводила свои слова движением пальца. «А я здесь». «Да», — согласился Лидзе, скрывая улыбку. То, как Суэлань тыкала пальцем в воздух, выглядело забавно. «Небеса — мир смертных», — продолжила Суэлань, вновь сопровождая свои слова энергичным движением пальца. «Да», — опять согласился Лидзе, а потом присоединился к игре в указующий перст, сказав при этом. «Бог? Глупая змея? Ты...» Вспылила Суэлань, и Лидзе бы досталось, если бы он ловко не перехватил руки змеиного демона. — Почему это я глупая? Сам такой? — Хватит на меня шипеть, — велел Лидзе, делая строгое лицо. — Кто виноват, если ты сама два и два сложить не можешь? Попала пальцем в небо, так кажется, говорят, смертная. Суэлань оборвала шипение и уставилась на Лидзе так, словно тот подкинул ей загадку, причем не к месту. Пальцем она, конечно, только что в разные стороны тыкала, но совершенно точно никуда не попала, тем более в небо. А два и два сложить может даже змеёныш, не говоря уже о тысячелетнем змеином демоне. «Это ты к чему?» — наконец спросила Суэлань. Лидзе с самым серьёзным видом, но молча, показал пальцем сначала на Суэлань, а потом вверх. Суэлань нахмурилась, проследила взглядом за обоими жестами, лицо у неё озадачилось. — Словами объяснить нельзя? — недовольно спросила она. — Тыкаешь тут пальцами во все стороны, а я гадать должна. Что? Она осеклась. Глаза её широко раскрылись, и она уставилась на Лидзе, не говоря ни слова. Видимо, поняла. Лидзе с интересом ждал, что будет дальше. — Ты? Да ты спятил! — воскликнула Суэлань. — Почему? — искренне удивился Лидзе. Суэлань некоторое время не могла вымолвить ни слова — только показывала пальцем то на себя, то в потолок, а потом завершила это энергичным тычком прямо в грудь Лидзе. Когда она повторила это раз десять, Лидзе перехватил ее руку и сказал, «Ну хватит, хватит, что ты так разволновалась?» «Я демон!» — возмутилась Суэлань. «А ты говоришь, что собираешься выкупать меня в небесном озере?» «Вообще-то уже не демон». «Ты!» «Я!» — подтвердил Лидзе и продолжил уже обычным тоном. Я заберу тебя в небесный дворец. Да кто с тобой пойдет? Снова сбилось на шипение Суилань. Лицзе ожидал чего-то подобного. По земному опыту знал, что Суилань начнет прирекаться Это в характере змеиного демона, говорите наперекор. Но это не значило, что она на самом деле так думает. А еще Лицзе знал, что спорить с Суилань бесполезно. Если уж она расшипелась, то заткнуть ее можно только одним способом что Людзе и сделал. Это был глубокий, прочувствованный поцелуй, тысячелетиями взлелеенный в мечтах. А теперь пусть шипит, если хочет.